Оставшись с Огюстом вдвоем, Роза спросила, — «Ты стал верующим?» Он пожал плечами, словно давая понять, что в жизни нужно испытать все. Улыбнулся, довольный, как мальчишка, и сказал, — «Мне нравится мастерство и вся композиция. Это прекрасная скульптура». Подошел к кресту, и вдруг, почувствовав, Резкую боль в голове схватился за крест, чтобы не упасть. Заметив, как он побледнел, Роза испуганно спросила, «В чем дело?» «Все в порядке? Я чувствую себя прекрасно?» «Просто немного устал». Огюст сел на стул. «Это правда?» Он кивнул. Говорить было трудно. Но через минуту боль прошла, а с ней головокружение, и он сказал... Нужно прибрать тут. Чтобы привести все в порядок, потребуется целый месяц. Мы не собираемся уезжать. Я все время буду дома, дорогая. Тебя лучше?» Роза не хотела волновать его своей озабоченностью, но ведь он теперь все в ее жизни, больше, чем раньше. «Да». Он заставил себя улыбнуться, чтобы успокоить Розу. Когда я смотрю на Христа и думаю, как много он страдал, мне становится легче. Огюст вернулся к работе над бюстом Камиллы, но через несколько дней, когда он лихорадочно подгонял себя, чтобы закончить бюст, пока совсем не иссякли силы, темная волна захлестнула его, и он потерял сознание. Придя в себя, он увидел валяющийся у ног резец. Огюст попытался поднять резец и не смог. Неужели у него окончательно отнялась рука? Он позвал Розу и попросил подать резец. Роза сильно напугалась. «Ты болен, Огюст?» «Нет, это все рука. Я, видимо, повредил ее». Он попытался снова приняться за работу и обнаружил, что не может держать инструмент. Роза хотела позвать врача, но Огюст сказал, что нет необходимости, он просто переутомился. Силы не возвращались. Огюст не владел рукой и не мог больше лепить. С тоской он обнаружил, что онемение в руке не проходит, но не смел никому говорить, словно это было позором. Роза сделалась слабой и болезненной, часами сидела и смотрела на растилавшийся пейзаж, и если Огюст был рядом, она была вполне счастлива. Но он не хотел сдаваться, без борьбы смириться со своим состоянием. Все дни Огюст проводил в мастерской, рассматривая свои скульптуры. Глядя на бронзовый век, он думал, что будь у него сейчас тот бельгийский натурщик, Он сделал бы другой вариант, более строгие линии. Он и сейчас еще тщательно изучал анатомию, прикасался рукой к статуям, словно пытаясь ощутить их тепло, благодарный им и за эту милость. Все говорили, что вид у него хороший, но он чувствовал себя таким усталым. Огюсту хотелось установить дружеские отношения с сыном, но это было нелегко. Маленький Огюст был позором его жизни. Он сильно пил. Огюст попрекнул его этим, но маленький Огюст встретил отцовские упреки в штыки. Он знал, что старик сейчас в нем нуждается, и сказал, «А что мне делать? Ты ведь по неволе терпишь меня здесь, я это знаю». «Его ли вина, что сын до такого дошел?» — думал Огюст. «Единственное, что удерживало маленького О Гюста, это наследство, которое он надеялся получить. А можно ли завещать деньги опустившемуся пропойце?» Но больше всего Огюста мучила невозможность работать. Он не мыслил жизни без работы. «Бесцельное существование не для него». Много дней он потратил на то, чтобы оживить больную руку, но ничто не помогало. Она по-прежнему была вялой и беспомощной. Как-то раз в полном отчаянии он схватил онемевшую руку здоровой рукой и вдавил ее в глину. Нужно вдохнуть в нее жизнь, ведь сумел же он вдохнуть жизнь во множество скульптур. Огюз делал сделал отчаянные усилия. В висках бешено пульсировала кровь, но он решил добиться своего. Рука должна ожить. Он будет ее массировать о глину, и это ее пробудет. Он нажимал все сильнее и сильнее. Боль в голове все усиливалась, но Гюст не обращал внимания. Все закружилось перед глазами. Падая, он думал об одном — «Только бы не задеть фигуру, она еще не закончена». Огюс пришел в себя и увидел, что лежит в постели. Взгляд его был устремлен на Христа на стене. Доктор говорил кому-то, у него был удар, это спазм мозговых сосудов, вызвавший кровоизлияние. Нам придется объявить его неправоспособным. Нет. Он правоспособен, — с возмущением подумал Огюст. Он не мог подняться, трудно было говорить и шевелиться, но он мог видеть Розу и Камилу, и Бальзака, и Виктора Гюго. Гюго работал до восьмидесяти лет, а ему всего семьдесят или, может, уже семьдесят шесть. Он точно не знает. Ему говорили, что он болен уже много недель, но он не помнил. Ему казалось, что это произошло только вчера, и Бальзак стоял на своем месте. Он видел его в окно спальни. Теперь ему представляют какого-то Жана Грита, чиновника из Министерства изящных искусств. Он хочет обсудить с ним вопрос о музее. Вопрос, наконец, решен с тревогой спросил Огюст. «О, нет, — сказал Жан Грит, — мы просто хотим составить предварительное соглашение». «Предварительное? Что вы хотите сказать?» Огюст сел на постели, когда доктор кивнул, что можно. Гюго и Бальзак теперь были не видны, а перед ним был человек, так похожий на всех других» которых он встречал в официальных кругах, вежливый, но холодный, все понимающий и осторожный. Огюст подумал, сколько я таких встречал, и все вы на один лад, я не верю ни единому вашему слову. Это будет временный контракт, пока мы не выработаем окончательные условия». Но мне казалось, существует много возражений. В голове у него прояснилось, и теперь он видел чиновника вполне ясно. Жан Грид был полный мужчина средних лет. Верующие удовлетворены. Вы сделали бюст папы. Я его не закончил. Достаточно, что вы его начали. Видимо, это не единственная причина, — подозрительно проговорил Огюст. — Кроме того, вы были больны, мэтр знаю и пока вы болели многие ваши работы украли мы хотим охранять ваши работы, но не можем это сделать пока у нас нет соглашения о том что они принадлежат нам или по крайней мере когда нибудь будут принадлежать. ах вот в чем дело огюст внезапно понял причину такой поспешности. я серьезно болел и вы полагаете что смерть моя не за горами На лице Жана Грита выразилось смущение, он молчал. «Обманывать меня ни к чему, я не боюсь смерти. Есть вещи похуже. Все мы смертны, мэтр, и с этим делом надо спешить. В особенности, если я умственно неправоспособный. Мы этого не говорили. Юридически или умственно, не все ли равно?» «И вы хотите иметь мое одобрение и мою подпись, пока я еще в здравом уме и рассудке?» У него перехватило дыхание. Они, видимо, считают, что он страдает той же болезнью, что и Камилла». Огромным усилием воли Огюст поднялся с постели. Ноги еще способны носить его, только рука парализована. Отказываясь от посторонней помощи, он оделся сам и сказал А как насчет мадам Розы? Она будет обеспечена? Я не могу оставить ее без гроша. Мэтр, вы еще переживете всех нас. Поэтому вы так и спешите. А как с завещанием? Оно составляется. Без моего одобрения. Я еще не умер и не сошел с ума. Ну что вы, мэтр, Контракт, который мы просим вас подписать, предварительный. Министерство предложит свои условия, а затем вы предложите свои. Мы не собираемся оставлять вас на произвол судьбы после того, как вы преподнесете нам столь щедрый дар. Кому я обязан этим? Климонсо? Нет. Он не у власти, хотя может снова стать премьером, если немцы будут одерживать победы. Он настроен к ним непримиримо. А по он сейчас президент и тоже занят только войной, мэтр. Теперь я все припоминаю. Его дружба вам пригодится, когда вопрос о музее будет поставлен на голосование в Сенате. Какая дружба! Он просто один из моих знакомых, политический деятель. Я надеюсь, у вас есть более сильная поддержка. Могу я прочесть соглашение, месье?» Огюст подписывал соглашение, когда в спальню вошла Роза. Видя, что Огюст улыбается, она вскрикнула от радости, нежно взяла его за руки. жан Грид сердечно поблагодарил Родена и откланялся. Огюст сказал Розе, «Я передаю государству все свои работы. Знаю, дорогой». «Как ты себя чувствуешь? У тебя такие холодные руки!» Я был очень болен. Он снова поднялся, держась за кровать, чтобы не упасть. «Но теперь тебе лучше, я вижу. Давай пройдемся по комнате. Сначала нужно поговорить о завещании. Не теперь, Огюст. Нельзя откладывать. Нам некуда торопиться». «Как быть с маленьким Огюстом?» Роза покраснела от волнения. Она была обеспокоена судьбой сына, и Агюст это знал. — Ты оставишь что-нибудь мальчику? — спросила она. — А ты разве не оставила, Роза? — Этого не хватит, Агюст. Я завещаю ему три тысячи франков в год. С прежней решительностью сказал он. Если оставить ему больше, он все равно промотает. И, увидев ее обиженное лицо, добавил. — Остальное тебе, Медон все мое имущество. Роза воскликнула. — Что я буду делать с ним без тебя? Огюст не ответил. Он медленно побрел в мастерскую посмотреть на статуи, пока и глаза еще не отказали. Переговоры между чиновниками Министерства изящных искусств и поверенными Родена продолжались несколько месяцев. Хотя сознание покидало его теперь лишь изредка, он с каждым днем все больше слабел и едва находил силы заниматься делами. Наконец, 13 сентября 1916 года, он завещал все свои скульптуры Франции и получил взамен разрешение открыть в отеле Берон музей Родена. Огюст сам был поражен количеством созданных им произведений. 56 скульптур в мраморе, 56 в бронзе, 193 в гипсе, 100 терракот, более двух тысяч рисунков и набросков и сотни ценных античных скульптур, греческая и римская скульптура и древнее египетское искусство. Он надеялся, что в ответ на его щедрость Франция не останется перед ним в долгу. Розе был завещен Мидон и гарантирован пожизненно приличный доход, но соглашение должно было пройти Палату депутатов и Сенат, и ходили слухи, что оно встретит значительную оппозицию. Через день после подписания соглашения, несмотря на то, что дела на фронте шли все хуже и хуже, Палата депутатов 391 голосом против 52 одобрила законопроект, согласно которому государство принимало дар Родена и учреждало музей Родена. О'Гюст выслушал это сообщение молча. Он был слишком слаб, чтобы радоваться. Теперь дело было за Сенатом, а Сенат всегда отличался большой консервативностью. Несколько недель спустя, когда Огюст слег в постель с новым приступом бронхита, ему сообщили, что Понкаре, президент Франции, высказался против. Понкаре удивился, почему соглашение предусматривает пожизненную ренту мадемуазель Рози Бере, в то время как месье Роден не женат. «Это не соответствует моральному кодексу», — заявил президент. Огорченный Жан Грид, приложивший много усилий к тому, чтобы соглашение было принято, ведь это в значительной степени поднимало его собственный престиж, сообщил больному, что существует лишь один выход — мэтр должен жениться на бонавазель Розе. Огюст еле кивнул головой. Он был так слаб, что не мог спорить. У него едва хватало сил бороться за жизнь. — Вы согласны? Жан Грид взволнованно ждал ответа. «Да, да». Папа был бы доволен. В конце концов он сдержал свое слово. Понкаре, узнав об этом, снял возражение. Сенат одобрил соглашение двумя стами двенадцатью голосами против двадцати семи. Решение было окончательным. Бракосочетание пришлось отложить до того времени, пока Угюст не оправиться после нового приступа бронхита. Он не хотел, чтобы церемония состоялась, когда он лежит в постели, и Роза тоже настаивала, церемония должна быть по всем правилам, она считала, что заслужила хотя бы это. И вот 29 января 1917 года, через 50 лет после рождения маленького Огюста, состоялась Их сочетания. Уголь кончился, нечем было отапливать дом, накануне лопнули водопроводные трубы, на улице стоял мороз, немцы снова перешли в наступление. И в этот день мэр Медона объявил Огюста и Розу мужем и женой. Мэр спросил, «Вы клянетесь любить, почитать и лелеять друг друга?» Иогюст слабо улыбнулся и сказал несколько насмешливо, но торжественно, «Само собой разумеется, ваша честь». Роза, не дождавшись вопроса, взволнованно проговорила «да» всем сердцем. Маленький Иогюст, который стоял позади родителей в качестве одного из свидетелей, не испытывал радости. Роден все-таки отказался его усыновить. Через день после свадьбы Роза, как полагается каждой жене, решила, что у них должен быть медовый месяц, хотя маленький Огюст ядовито заметил, что вместо медового месяца им следует отпраздновать золотую свадьбу. Но Огюст мучился от кашля, в доме было страшно холодно, и они, чтобы согреться, лежали в постели. Огюст, чувствуя, что Роза слабее его, пытался заставить ее накрыться одеялами, но она отказалась, говоря, что он в них нуждается больше, хотя сама промерзла до костей. Огюст просил Жана Грита достать им немного угля и починить водопроводные трубы. Чиновник пообещал сделать все, что будет в его силах, но сказал, что солдаты на фронте под Верденом тоже мерзнут и нуждаются в каждом куске угля. Через две недели после разговора о медовом месяце Роза умерла от простуды. Огюст принял известие о ее смерти по виду равнодушно. У него не было больше слез. Чтобы плакать, нужны силы. А он все силы отдал работе. Однако его напускное спокойствие исчезло, когда Жан грит. Ставший одним из его душеприказчиков, спросил, где похоронить Розу. Вопрос был лишний. «Здесь», — твердо заявил Огюст, — «в Медоне, рядом со мной». «Какую надпись вы хотите сделать на плите, метр Наши имена и даты рождения и смерти, и все. Никаких эпитафий, слова ни к чему». Потомки составят обо мне свое собственное мнение. Но я бы хотел одного, чтобы на нашей могиле был установлен мыслитель. Хорошо, мэтр, спасибо. Ведь я пролежу там много лет, миллионы лет. Всю ночь накануне похорон Розы Огюст неподвижно просидел у ее гроба, сжимая холодные руки покойной. И когда подошло время закрывать гроб, Он нежно поцеловал ее в губы и прошептал, какая прекрасная статуя. Спустя несколько дней после похорон, неожиданно войдя в спальню, он обнаружил там маленького Гюста. Тот вынимал деньги из чулок вас и других потайных мест, где мать имела обыкновение прятать свои сбережения. Сын виновато взглянул на отца, он до сих пор боялся метра. Был уверен, что старик придет в ярости и отнимет у него деньги. Но Огюст спокойно произнес, «Теперь это твои деньги». Она завещала их тебе. «Двенадцать тысяч серебряных и золотых франков!» — воскликнул маленький Огюст. «И еще кое-что в банке. Тебе хватит, чтобы прожить». Маленький Огюст стал было извиняться за свою поспешность. Он хотел удостовериться, что на этот раз его не обманут, и вдруг умолк. Отец не слушал его. Огюст печально глядел на вещи розы, чувствуя себя как никогда покинутым и одиноким. С приходом весны и тепла Огюст стал поправляться. Каждую минуту, как только позволяли силы, он проводил в мастерской — Он не мог работать, не мог даже делать наброски, но ему так хотелось работать. Он видел теперь, сколько у него недоделок. «Будь впереди еще десять лет», — думал он, — «или хотя бы пять, пусть год целиком отданной работе, он бы сумел сделать так много, так много, раньше он этого не понимал». Когда человек, наконец, начинает постигать смысл вещей, у него иссякают силы, и он уходит в небытие. Огюст много размышлял о войне. Его огорчало, что Франция все еще терпит поражение, хотя слышал, что в войну вступила Америка, и скоро должен наступить перелом, но о настоящем думалось с трудом. У него редко бывали посетители, почти все, кого он знал, были далеко либо давно сошли в могилу. 12 ноября 1917 года, в день, когда ему исполнилось 77 лет, он опять заболел бронхитом и слег. Он смотрел на Христа на стене и, впадая в беспамятство, думал о том, встретятся ли они когда-нибудь снова. В следующие дни лихорадка усилилась, появились хрипы в легких. Огюст не приходил в себя. Перед ним мелькало множество лиц. Мари, папы, мамы, отца Эймора, Биби, Пепино, Лекока. Но где были Камила и Роза? Сколько не искал, он не мог их найти. Неужели они в конце концов его покинули? Затем он услышал шепот Розы. «Что он без меня будет делать?» Слова, которые она шептала перед смертью, но все вокруг снова заволокло серым туманом, и он не мог ее отыскать. Он видел себя спорящим с папой о поступлении в малую школу. Как они много спорили из-за этого! Увидел свою первую обнаженную натурщицу, вспомнил, как он мечтал быть похожим на Барнвена, и понимал, что это недостижимая мечта. Вспомнил, как Мари защищала Барнувена, несмотря на его предательство. И вдруг он увидел розу такой, какой встретил впервые на улице, хорошенькую, с гордой осанкой. Он видел упоенную счастьем Камиллу, какой она была в туре. Прожита целая жизнь, а ему мало... И снова перед глазами его стояли Бальзак и Гюго, и граждане Коле, и врата ада. Неужели они открываются, чтобы впустить его? Всю жизнь он старался работать честно, не измышлять, а наблюдать, следовать природе. Будь то женщина, мужчина, камни, деревья, все они были едины в своем происхождении. Как много в жизни прекрасного надо только уметь видеть» а потом он увидел Христа. Христос смотрел на него, и множество людей обступили его кровать. Он не узнавал никого, они были слишком далеко. Но ему показалось, что он слышит чей-то плач. «Не плачьте», — хотелось сказать, — «не надо слез, не надо. Это должно быть роза. Кто еще мог так плакать?» Он чувствовал, как неведомая сила увлекает его куда-то, но не мог сопротивляться, не мог говорить. Потом увидел руки, руки помощи, протянутые к нему, карьер, малярме, лекок, папа, бальзак, даже Гюго. Он улыбнулся, а потом увидел скульптуры, множество скульптур, грусть, искушение святого Антония, Женщина, сидящая на корточках, Психея, Минотавр, Гюстов, Малер, Моцарт, Собор, Страдания, последнее видение Он и забыл, как много их создал. Он лежал и изумлялся миру, созданному им, и вдруг с гордостью воскликнул. «Разве вояние не самое прекрасное из искусств?» Теперь плач прекратился это обрадовало его. Должно быть, они понимали, что он чувствует. В этом не было ничего ужасного. Просто он возвращался туда, откуда пришел, в землю, которая дала ему жизнь. Огюст закрыл глаза и погрузился в сон, лишенный сновидений. В этот момент он был похож на одну из своих статуй.